Глава двадцать пятая. Капитуляция Рокалиони. В ярких лучах маячного солнца солдаты Франческо обустраивались в лагере герцога. Первым делом вооружались те, кто вышел из замка безоружным, благо в лагере хватало и панцирей, и аркибус, и марионов. Трое часовых. Оставленных Джаном Марией охранять лагерь уже сидели связанными в одной из палаток. Лестница, по которой оба герцога и наемники попали в раколиони, лежала на земле, а под распахнутой железной дверцей у подъемного моста ревел горный поток, переплыть который не решился бы даже самый отчаянный смельчак. Наконец в дверном проеме возник Джан Мария. Лицо его было малиновым от гнева. Сзади теснились наемники, разъяренные не меньше своего господина, ибо теперь они видели, как ловко обвели их вокруг пальца. Валентины и дамы сидели средь палаток, ожидая исхода возможной стычки или переговоров, а солдаты под руководством Франческо наводили орудие на подъемный мост. Тем временем, Джан-Мария и наемники исчезли, чтобы вновь появиться на крепостном валу. Франческо громко рассмеялся, предчувствуя, что за этим последует. И действительно, до лагеря донеслись крики разочарования. Джан-Мария полагал, что он может воспользоваться артиллерией замка, но не тут-то было. Без пороха пушки эти ничем не отличались от чучел отпугивающих птиц. А посему некоторое время спустя с крепостного вала донесся звук горна. В ответ на сигнал к началу переговоров Франческо, отдав Фортемане последние инструкции, вскочил на одного из коней Джана Марии и, в сопровождении вооруженных аркебузами Ланчотто и Закарии, неспеша затрусил к стенам Роккалеоне. Под стенами замка он натянул поводья и рассмеялся, подумав о столь резкой перемене декораций. В тот самый момент со стены в ров сбросили тело убитого Авинтано, ибо Джану Марии пришлось не понутру соседства с покойником. «Я желаю говорить с Валентиной Делла Ровере!» — выкрикнул разъяренный герцог. «Вы можете говорить со мной, Джан Мария?» Шлема Франческо не снял, но поднял забрало. Голос его звучал твердо. Я представитель до недавнего времени губернатор Рокалиони. Кто ты такой? Голос показался герцегу удивительно знакомым. Франческо Дельфалько, граф Аквильский. Клянусь Богом, ты? Чудеса не правда ли? Рассмеялся Франческо. Итак, что вы отдаете мне, кузен? Жену или герцогство? От негодования Джан Марие на мгновение лишился дара речи, повернулся к Гвидобальдо и что-то прошептал ему. Но герцог Урбино лишь безразлично пожал плечами. Ничего я тебе не отдам, месье Франческо, проревел Джан Марие. Ничего. Да будут моим свидетелями небеса. Ничего, слышишь меня? Вас не слышал, разве что глухой? Последовал ответ. Да только желание ваше не совпадает с вашими возможностями. Вам придется отказаться от первого или второго, хотя выбор остается за вами. Вы проиграли Джан Марье, а потому должны платить. Но речь, кажется, идет о моей племяннице. Вмешался Гвидобальдо. И потому не вам, господин граф, решать, женится на ней ваш кузен или нет. Разумеется, не мне. Он может жениться на ней, если пожелает. Но тогда он уже не герцог, а изгнанник без роду и племени. И то в том случае, если бабьянцы оставят ему голову на плечах. Я же пусть и не герцог, но граф. Земли у меня мало, но она моя. и стану герцогом, если Джан-Мария откажется уступить мне вашу племянницу. — Если он все еще намерен жениться на Валентине, согласны ли вы на ее брак с бездомным бродягой или обезглавленным трупом? Гвидобальда пристально всмотрелся в лицо Франческо. Выходит... Вы еще один претендент на руку моей племянницы, господин граф. Леденым голосом осведомился он. Да, ваше высочество, сказал Франческо, и вопрос поставлен ребром. Если Джан Мария не возвращается в Бабьяно кутру, он теряет корону, которая переходит ко мне волей народа. Ежели у нее отказывается от своих прав на Монну Валентину в мою пользу. Я уезжаю к Ваквиллу и больше не появлюсь в Бабьяно. Он может настаивать на женитьбе, но в таком случае мои люди продержат его за этими стенами достаточно долго, и он не успеет в Бабьяно к назначенному сроку. Я же поеду туда, и пусть и с неохотой, но соглашусь стать правителем нынешних подданных Джана Марии. Он же тем временем может попытаться убедить вас, что лучшего мужа для Валентины, чем он, вам не найти. Наверное, впервые в жизни Гвидобальдо забыл о присущей ему учтивости. Он весело рассмеялся, и смех этот, словно нож, пронзил сердце Джана Марии. Что ж, господин граф, признаюсь, вы поставили нас в такие условия, что можете видеть из нас веревки. Да и ваша воинская слава столь велика, что Урбина лишь посчитает за честь иметь вас в союзниках. Итак, слово за вами, ваше высочество, Гвидобальда повернулся к безмолвствовавшему Джану Марии. У меня есть еще одна племянница, бракосочетание с которой может стать основой союза двух герцогств. Надеюсь, она окажется не столь строптива. Так не кажется ли вам, что монна Валентина и ваш отважный кузен составят прег? Прик... Не слушайте его герцог Гвидобальдо завопил Джан Мария. Этот сладко речивый пес выманит изо рта самого дьявола. Ни о чем не договаривайтесь с этим негодяем. У меня сто человек, и я. Он резко обернулся. Опускайте мост, трусы! И выгоните этих подонков из моего лагеря, Жан Мария. Я вас предупредил, прогремел голос Франческо. Ваши собственные орудия нацелены на мост, и при первой же попытке опустить мост разнесут в щепки. Вы сможете покинуть Рокалиони лишь на моих условиях. И если вы герцогство потеряете из-за своего упрямства, то пеняйте только на себя. Так отвечаете? Какой вы выбираете путь? Гвидобальдо тоже попытался остановить Джано Марию, отменив приказ последнего опустить мост. А с другой стороны к нему приблизился Ганзага и прошептал, что с мостом лучше подождать до наступления темноты. До наступления темноты говоришь? взорвался Джан Мария, радуясь, что нашелся такой человек, на котором он может отыграться за испытанное унижение. Если я буду ждать до ночи, то останусь без трона. И по делам мне нечего было связываться с предателем. Это твоя вина, Иуда. Лицо его перекосилось от ярости, и ты заплатишь мне за все. Гонзагу увидел, как у него перед глазами блеснула сталь, а затем предсмертный крик из торкса из его груди, ибо кинжал Джана Марии вонзился в самое сердце придворного. Слишком поздно Гвидобальдо вытянул руку, пытаясь предотвратить убийство. Гонзага рухнул на то самое место, где совсем недавно лежал подло убитый им Авинтану. Сбросьте эту падаль в ров, прохрипел Джан Мария, все еще дрожа от ярости. Приказ его исполнили мгновенно, так что убитый и убийца оказались в одной могиле. И лишь когда тело Гонзаги полетело вниз, Джан Мария, казалось, осознал, что же он сделал. Ярость его иссякла, он склонил голову, набожно перекрестился и повернулся к своему оруженосцу: «Просто дей, чтобы завтра отслужили место за упокои его души. Пусть это и покажется странным, но совершенное убийство успокоило Джана Марию». Он вновь посмотрел на Франческо и попросил повторить условия, на которых может вернуться в Бабьяно до окончания срока, отпущенного ему подданными. «Вам достаточно отказаться от притязаний на Монну Валентину и довольствоваться, как и предложил мессир Гвидобальда, второй его племянницей». Герцог Урбина со своей стороны посоветовал Джану Марии незамедлительно соглашаться. «Тем более, что иного выхода у вас нет», — закончил Гвидобальдо. «Ну, если ваша вторая племянница станет», — заколебался Джан Мария, — «считайте, что я дал вам слово», — заверил его Гвидобальдо. «Амонна Валентина?» — взвизгнул Джан Мария. «Амонна Валентина?» Скорее всего, она выйдет замуж за своего кондотьера. Я не встану у них на пути. Как видите, я ваш друг. Даже жертвую Валентиной ради ваших интересов. Если же вы будете настаивать на своих правах на Валентину, он вас погубит. Эту партию он выиграл. Признайте свое поражение, как признаю его я, и плачу по предъявленному мне счету. «Но разве можно ваше поражение сравнить с моим?» — воскликнул Джан Мария, отлично понимая, что в столь смутное время Гвидобальдо не прочь приобрести родственника, сведущего в военном деле. «Один проигрывает столько, другой больше или меньше», — уклончиво ответил Гвидобальдо, давая понять Джану Марии, что он ему больше не союзник, даже наоборот, берет в сторону графа Аквильского. И Джану Марии не осталось ничего иного, как спросить, когда ему дозволят покинуть замок. «Как только я услышу, что вы готовы уехать в Бабьяну», — ответил Франческо, — «а чтобы не возникло стычки между моими и вашими людьми, вы прикажете своим солдатам оставить оружие в замке, да и сами выйдете без меча и кинжала». Лишь герцога Гвидобальдо я готов выпустить из Рокалиони при оружии, и вы горько пожалеете, если нарушите это условие. Если я заметю, что хоть один из солдат вооружен, вас уничтожит огонь ваших же пушек. Так и закончилась едва начавшись вторая осада Рокалиони, и Баджан Мария согласился на все. Он и его люди вышли из ворот. И колонны проследовали в сторону Бабьяну. Ни словом, даже взглядом, не обменялся Джан Марие с женщиной, послужившей причиной свалившихся на него бед. А Монна Валентина просияла окончательно, убедившись, что ей не грозит ненавистный брак. Гвидобальдо и несколько его сопровождающих покинули замок последними. Герцог попросил Франческо отвезти его к племяннице. Франческо повиновался. Герцог холодно обнял Валентину, что в свете событий минувших дней следовало воспринять как знак доброй воли. Вы поедете со мной в Урбино, господин граф? Неожиданно спросил он Франческо. Церемонию бракосочетания лучше всего совершить там. Тем более, что для свадьбы все готово, хотя поначалу речь и шла о другом женихе. Великой радостью сверкнули глаза Валентины, щеки зарделись румянцем. Франческо уставился на герцога, не веря своему счастью. И, Ваше Величество, не желает мне зла? — решился спросить он. Гвидобальда чуть нахмурился. Все-таки вопрос Франческо звучал столь дерзко. Даю вам слово. Опустившись на колено, Франческо поцеловал руку герцога, а потом они отбыли в Урбино на лошадях, оставленных в лагере Джаном Марией. Первым ехал герцог, за ним Франческо и Валентина, последними. Пеппе и Фрадо-Доминика, которые на фоне всеобщего ликования, наверное, в первый раз не ссорились. Так уж получилось, что Гвидобальдо в какой-то момент отстал, а Франческо и Валентина оказались чуть впереди остальных. Девушка повернулась к графу, смущенно потупилась, уголки ее алых губ задрожали. «Ты еще не сказал, что прощаешь меня, Франческо?» прошептала она. Я хотела бы знать, так ли это, ведь мы скоро поженимся. Конец книги. Октябрь тысяча девятьсот девяносто пятого года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Светлана Раскатова.